Супаи-Има Розыск большой анаконды идет полным ходом. Мы давно оставили деревню, и вот уже третий день прочесываем местность, после того, как Матаита в десяти минутах хода от нашего лагеря обнаружил след Супаи-Има. Сколько проходит анаконда за ночь? В какой мере она привязана к определенной территории? Мы знаем, что она ведет преимущественно водный образ жизни, но как далеко и на какой срок удаляется она от своего водоема? Может быть, у нее несколько своих водоемов. Трудно перечислить все то, чего мы не знаем о самой крупной в мире водяной змее. Найденный нами след, попетляв в лесу, привел к речушке и здесь оборвался. Анаконда ушла в воду. Мы прошли вдоль притока три километра вверх по течению, до того места, где русло перегораживают сложные пороги. На других следов обнаружить не удалось. Разумеется, это было все равно, что искать иголку, да не в одном, а в нескольких стогах сена. Даже зоркий Тенегуа не сыскал никаких признаков того, что супа и има вышла обратно на берег. Может быть, анаконда притаилась в самой речушке, забралась в нору и лежит там. Конечно, такой змее нужна не маленькая нора, но ведь убежище, которое отрывает себе в берегах крокодил, достаточно велики. Да она могла просто нырнуть и лечь на дно. Сколько часов проводит анаконда под водой? У рептилий жизненные процессы протекают куда медленнее, чем у теплокровных, особенно когда они отдыхают. Даже Фред, кое-что знающий о змеях, не берется сказать тут что-нибудь определенное. Нам остается только гадать и придумывать различные гипотезы по поводу того, что может или чего не может анаконда. И искать, искать. Вечерами мы обсуждаем волнующий нас вопрос. В самом ли деле исполинская анаконда, если правомерно говорить о таком подвиде, настолько редка? Или нам просто не везет? Почему нам вовсе не попадаются молодые анаконды? Может, пока они не вырастут, у них есть в природе свой враг. Какой это враг? Может, они в этом возрасте ведут скрытный образ жизни? А может, мы еще не нашли настоящего биотопа анаконды? Утром третьего дня Фред вместе с нашими тремя спутниками опять уходит вверх по реке. Они решили подняться еще на 2-3 километра к северу. Фред и Карлос Альберто обследуют один берег, Луис Барбуда и Матаита — другой. Изнуренные странствиями и поисками, я остаюсь сторожить лагерь. Идти с ними нет смысла, я буду только обременять их. Проводив друзей, достаю чистую сеть и принимаюсь за сбор образцов их теофауны. Никто еще не изучал мелких рыб этой речушки. Вообще о рыбах бассейна Оренока известно поразительно мало. Хорошо, если ученые успеют открыть и описать все виды раньше, чем они будут истреблены. А такая опасность есть, если вспомнить, как поступает со средой человек, не вооружившись надлежащими биологическими знаниями, не уяснив себе природных взаимосвязей. Может быть, в конечном счете удастся разумно решить гигантскую проблему продовольственного снабжения быстро растущего населения Южной Америки. Мне же пока остается только брать образцы в этой и других речушках и заспиртовывать их для последующего определения. Да, приходится убивать мелких рыбок. Конечно, куда приятнее было бы заняться, скажем, этологией, молодой наукой Конрада Лоренца и Ника Тинберга, которая исследует поведение животных и его причины. Ведь это позволит нам лучше понять самих себя, ведь наше родство с животными предками несомненно. Смотришь, преуспев в новой науке, мы научимся не столь зверски обращаться друг с другом и с прочей фауной. Но пока наши познания в систематике страдают зияющими пробелами. О птицах в этом смысле мы знаем почти все, зато сколько еще неизвестно о рептилиях, рыбах и других классах. Даже обыкновенный коллектор, вооруженный сетью и ружьем, может принести пользу в плохо изученных тропических районах. Систематика в науке также необходима, как азбука в создании и сохранении литературы. Я закидываю свою сеть. Сам вязал ее несколько месяцев. Ячея такая мелкая, что упитанная муха не пролезет. Извлекаю улов на песок. Малюсенькие карпики, представители пяти, а то и больше видов. Цихлида, похожая на окунька, пухлый панцирный сомик с широкими пятнистыми плавниками, крысохвост с сональным отверстием на шее и длинным колышущимся плавником вдоль всей нижней части тела, далекий хлипкий родич электрического угря. Отправляю всю компанию в банки со спиртом и перехожу к соседней заводи. Она неглубокая, от силы полтора метра. А на большой глубине моя накидка и не даст надлежащего эффекта. Пока она ляжет на дно, самые быстрые рыбки уйдут. Дергаю по водам и чувствую, что есть улов. Но какой? Странно как-то отбивается моя добыча, не как обычная рыба. Во всяком случае, это не коряга, коряги не шевелятся. Осторожно, соблюдая все правила, не первую тысячу раз закидываю. Подвожу сеть к берегу. Бывает, конечно, какой-нибудь особенно прыткий житель вод спасается бегством. Но этому бежать не удается. Вот уже сеть на берегу, и я вижу, как в ней корчится диковинное существо. Так и есть то, что я думал, черепаха. Но не простая. Во-первых, она гораздо более плоская, чем обычные черепахи, словно приплюснутая сверху. И на спине у нее три зубчатых киля, разделенных глубокими вырезами. Голова на длинной шее тоже как бы сплющенная и почти треугольная. Много кожистых лоскутов на голове и на шее, а на конце морды торчит нечто вроде короткого хоботка. Хвост в такой куцый, что о нем и говорить-то смешно. Рядом с ним тоже висят резные кожные лоскуты. Окраска панциря сверху каштановая, снизу грязновато-зеленая. На некоторых щитках есть более темные или более светлые пятна. Как будто черепаха надела маскировочный халат. Пойманную мною водяную рептилию называют матамата или бахромчатая черепаха. Длина панциря сантиметров 20, но матамата бывает и вдвое больше, свыше полуметра, считая шею и голову. Этот вид довольно обычен в притоках Гуавьяры и других водоемах восточных Льяносов. Предпочитает медленные листые потоки и стоящие лужи, питается мелкой рыбешкой, улитками и другой подобной живностью, иногда водными растениями. Матамата -мата малоподвижна, любит взорваться в ил. Потревоженная черепаха втягивает в голову и ноги и ждет, пока ее оставят в покое. Я никогда не слышал, чтобы матомата кого-нибудь атаковала. И люди, как правило, ее не трогают. У нее неприятный запах и малоаппетитный вид. Не знаю, пробовал ли кто-нибудь ее мясо. Если кто и пробовал, то ни с кем не делился своими впечатлениями. Полагаю, что это диковинное создание может заинтересовать Фреда. Помещаю черепаху в черепаху пластмассовое корыто, наливаю в него воды и кладу плоский камень, чтобы она могла выбраться на воздух и подышать. Затем продолжаю лов. Мне попадается еще матомата, опять идут рыбешки. Перехожу к более глубокой заводи и снова в накидке бьется что-то крупное, но это не черепаха, я сразу чувствую разницу. Подвожу сеть к берегу, и вдруг меня ударяет током. Да еще как! Когда ловишь рыбу в притоках Оренока, надо быть готовым ко всяким сюрпризам. Электрический угорь, ясное дело. Симпатичная добыча, куда там? Но ничего, сейчас я его... Я приметил, в каком из ящиков Луис Барбуда держит свой инструмент. И вот уже у меня в руках клещи с длинными изолированными рукоятками. Теперь можно спокойно браться за сеть. Наконец угорь извлечен из воды. Небольшой экземпляр от силы три четверти метра. Можно считать мне повезло, учитывая, что переутомленное сердце в последнее время все чаще пошаливает. После этой закидки удача мне изменяет. Сеть рвется, я сажусь ее чинить, осаждаемый песчаными мухами. Не один час уходит на починку. Затем я развешиваю сети на ветках, чтобы просохло. Снимаю очки и протираю их, поглядываю на реку. Вдруг на другом берегу раздается крик «выпи». Ну и голосок, словно корова промычала, снялась с ветки и прибралась повыше. Похоже, заметила в воде что-то опасное. Секундой позже и я вижу. из лодки вниз по течению выплывает длинное тело. Невероятно длинное. Моя первая мысль — это сомы. Сейчас как раз то время, когда они идут на нерест вверх по гуя -бера. Идут колоннами шириной с полметра и длиной в несколько метров. Но ведь эта штука плывет вниз по течению. А сомы себя так не ведут. К тому же глаза меня не обманули. Я на самом деле вижу сплошное извивающееся тело. Над водой поднимается голова. И всем сомнениям конец. Это змеиная голова. Самая большая змеиная голова, какую я когда-либо видел. Анаконда. Она проплывает с поднятой головой метра три-четыре. Потом снова уходит под воду. Миновав лодку, длинное тело быстро плывет мимо моего пляжа, ближе к другому берегу, где глубина побольше. В двадцати метрах ниже по течению кричушки с обеих сторон вплотную подступает лес. Берусь за ружье, но это чисто рефлекторное движение. Стоит пальцем ощутить сталь, как торжествует рассудок. Такую анаконду дробью с одного, даже самого меткого выстрела, не убьешь. Кстати, не так-то просто попасть в движущейся мишени, когда она вся под водой. Подранишь змею, уйдет и спрячется. Но, допустим, даже я уложу ее на месте. К чему это приведет? Анаконда утонет. А в ней весу килограммов триста, если не больше. «До возвращения моих товарищей я никак не смогу ее вытащить на берег, а пирани зевать не станут. Убийство такого экземпляра оправдано лишь в том случае, если можно его спасти для науки. Если бы я мог выманить ее на берег и заставить атаковать меня, может быть, тогда и удалось бы парализовать ее выстрелом. Но она не обращает на меня никакого внимания». Возможно, она вообще не ест людей, хотя при желании вполне могла бы расправиться с человеком. Возможно, я ей не приглянулся. Проследить за ней, посмотреть, куда она денется, все равно из этого ничего не выйдет. Лучше всего не пугать ее, оставить в покое. Дождусь товарищей, а там Фред что-нибудь придумает. Анаконда исчезает вдали под нависшими над рекой ветвями. Я не сомневаюсь, что это та самая, числе, это нашел Матеита. Фред предполагал, что в ней метров восемь. По-моему, она будет побольше, но ни специалисту не специалисту недолго и ошибиться. Часа через два в лагерь возвращаются четверо охотников за змеями, основательно утомленные тщетными десятичасовыми поисками. Я докладываю о происшедшем. Фред выражается не совсем академично но все же оправдывает мои действия. В данных обстоятельствах я, в общем, поступил более или менее правильно. Да и что спрашивать с какого-то сортировщика мелкой рыбы? Вместе с Матаита он идет вниз на рекогносцировку. Перед самым наступлением темноты они возвращаются ни с чем. Карлос Альберто уже приготовил обед. Мы садимся есть, потом пьем кофе и совещаемся. Решаем завтра утром свернуть лагерь и спускаться вниз по реке. Нам известно, в какую сторону ушла анаконда. Пройдем 15-20 километров, и если не найдем ее, попробуем придумать что-нибудь другое.